Это было бы просто не нужно, так как и Жанен, и Бартер понимали обстановку и знали, что задержкой и препятствием к переходу в наступление служит только состояние армии. Они старались ускорить и усилить техническую помощь, в то время как их более экспансивные сотрудники, лидеры социалистических партий Запада Тома, Гендерсон и Вандервельда, безнадежно пытались горячим словом зажечь искру патриотизма среди представителей русской революционной демократии и войск. Наконец, Ставка учитывала еще одно обстоятельство. В пассивном состоянии, лишённая импульса и побудительных причин к боевой работе, русская армия, несомненно, и быстро догнила бы окончательно В то время как наступление, сопровождаемое удачей, могло бы поднять и оздоровить настроение, если не взрывом патриотизма, то пьянящим, увлекающим чувством большой победы. Это чувство могло разрушить все интернациональные догмы, посеянные врагом на благодарной почве пораженческих настроений социалистических партий. Победа давала мир внешний и некоторую возможность внутреннего. Поражение открывало перед государством бездонную пропасть. Риск был неизбежен и оправдывался целью спасения Родины. Верховный главнокомандующий, я и генерал-квартирмейстер Юзефович, совершенно единомышленно считали наступление необходимым. Старший командный состав принципиально разделял этот взгляд. Колебания, притом довольно большие, на разных фронтах были лишь в определении степени боеспособности войск и их готовности. Я убежденно утверждаю, что одно это решение, даже независимо от проведения его в исполнении, оказало союзникам несомненную пользу, Удерживая силы, средства и внимание врагов на русском фронте Этот фронт, потеряв свою былую грозную мощь Все же оставался для врагов неразгаданным сфинксом Любопытно, что в то же самое время в главной квартире Гиндербурга Разрешался тождественный вопрос Общее положение в апреле, мае до июня, говорит Людендорф не давало возможности открыть серьезные действия на Восточном фронте. Но позже по этому поводу в главной квартире были большие споры. Быстрое наступление на Восточном фронте с теми войсками, которые были в распоряжении главнокомандующего этого фронта, подкрепленными несколькими дивизиями с запада. Не лучше ли такое решение, чем ожидание? Это был наиболее подходящий момент, как говорили некоторые, разбить русскую армию, когда боевая ценность ее уменьшилась. Я не согласился, невзирая на улучшение положения на Западе. Я не хотел делать ничего, что, казалось, могло разрушить реальную возможность мира. Конечно, мира сепаратного, какого мы узнали позднее, после Брест-Литовска. Армиям отдана была директива о наступлении. Общая идея его сводилась к прорыву неприятельских позиций на подготовленных участках всех европейских фронтов, к широкому наступлению большими силами Юго-Западного фронта в общем направлении от Каменец-Подольска на Львов и далее к линии Вислы, в то время как ударная группа Западного фронта должна была наступать от Молодечно-Навильна и к Неману, отбрасывая к северу немецкие армии Эйхгорна. Северные и румынские фронты содействовали частными ударами, отвлекая на себя силы противника. Время для наступления было назначено предположительно в широких пределах. Но дни шли, а войска, ранее управлявшиеся приказами и безропотно выполнявшие самые тяжелые задачи, те самые войска, которые своей грудью, без патронов, без снарядов, сдерживали некогда стихийные наступления австогерманских масс, теперь стояли с парализованной волей и помутневшим разумом. Начало наступления все откладывалось.